Глава 13. Мост Монблан, Женева, Швейцария. хромая, Анна подошла к краю моста и ухватилась за сломанное ограждение. Над дроной висело облако дыма и паров бензина, окутывавших поврежденную баржу, которая села на мель и накренилась. На поверхности воды пылали небольшие костерки. Это загорелся разлитый бензин и покачивались обломки неопределенной формы. Влажный воздух, казалось, облеплял Анну как пленка. Хелса напряженно всматривалась в ожидая когда же река отдаст то что она так хотела увидеть но ничего похожего на человеческое тело не появилось она сжала руки в кулаки и ногти впились в ладонь все произошло слишком быстро погоня за грузовиком перестрелка авария она хотела чтобы герман увидел ее лицо вспомнил кто она такая хотела чтобы он понял что она чувствует ее гнев жажду мести холодную жестокую неумолить Умереть было слишком просто. Этого было недостаточно. Гнев Анны нашел выход в крике Ублюдок! Она схватила зенит, валявшийся на асфальте, и выпустила оставшиеся патроны в воду, беспорядочно стреляя во мрак, словно это могло заставить тело немцев всплыть на поверхность. Но река не отдала добычу. Анне захотелось броситься вниз, вслед за сгоревшим грузовиком. Запустить имплант ребризер, встроенный в грудную клетку, и погружаться все глубже, до тех пор, пока она не найдет тело Германа. Но Круа, неожиданно возникший рядом, вырвал пистолет из-за ее окровавленных пальцев. Она оттолкнула его и, зашатавшись, сделала несколько шагов назад. Каждое движение давалось трудом. «Отойди от меня!» – проскрежетала она, подавив всхлип. Круа посмотрел вниз. «Или Морт, на французском он мертв. Пробормотал он. Пошли. Нам нельзя здесь оставаться. Что-то не так. Я потерял контакт с павелом и остальными он схватил ее за локоть но анна стряхнула руку я хочу видеть его лицо прорычала она повышая голос до крика я хочу чтобы он знал почему сдох француз понял в чем дело и выражение его лица изменилось ах вместе за близкого человека он встретился с ней взглядом и кивнул это никогда не происходит как планируешь шире на французском дорогая этого мало прошепела анна вместе всегда мало согласился круа он взял ее за руку и на этот раз она не стала сопротивляться идем хромая и скрипя зубами от боли она дошла до седана припаркованного с работающим двигателем у обочины она напрягла слух стараясь расслышать сирены она размышляла что осталось от германа и что вытащат из реки полиция и скорая помощь действительно ли он мертв силу взрыва импровизированной бомбы уменьшила река но гигантского огненного шара и обломков было вполне достаточно, чтобы от человека осталось лишь несколько кусков обугленной плоти. Анна увидела, что Дибар вылезает из задней дверцы. Круа окликнул его, но тот не ответил. На лице юноши застыло упрямое сердитое выражение. Он вытащил руку из-за спины, и в ней блеснул небольшой пистолет. Дибар выстрелил дважды, без предупреждения, и Анна услышала, как пули просвистели в воздухе, угодив Круа вверх. в грудь живот. Он испустил хриплый стон и пошатнулся, затем рухнул на дорогу. Глаза его закатились, он захрипел и в уголках рта выступила розовая пена. «Какого черта? Заткни пасть, сучка!» – злобно заорал Дибар. «Просто заткнись, мать твою!» – он приближался. «Стой на месте и не вздумай! Не шевелись!» – он тяжело дышал. «Ты понимаешь, что ты сейчас сделала? Ни черта ты не понимаешь!» Анна опустилась на колени, взяла в руки голову Круа и на шее слабый пульс. «Патрик», начала она, «скажи мне». Юноша разразился яростной тирадой. «Кончай говорить со мной так, как будто ты меня знаешь». Он подскочил к ней и прицелился ей в голову. «Я не хотел иметь с вами ничего общего! Я не хотел сюда ехать!» Он махнул на рацию, прикрепленную к куртке Круа. «Дай мне это! Брось на землю!» Она повиновалась. «Что ты собираешься делать?» Спросила она, пытаясь угадать по его лицу, что он чувствует. Он был растерян и зол, полон страха и энергии одновременно. Он держал ее на прицеле, и Анна понимала, что стоит пошевелиться, и он начнет стрелять. Дебар схватил рацию и сунул ее в карман. «Ты такая тупая!» — крикнул он. «Ты правда решила, что тебе повезло? Они не совершают ошибок!» У Анны все завертелось перед глазами. «Ты предал нас!» «Нас?» — злобно бросил он. «Ты не одна из нас! И никогда не была! Ты просто орудие! С самого начала была только орудием! Джаггернаут тебя использовал! Я тебя использовал. Зачем? Просила она. Но он продолжал, не обращая на нее внимания. И пистолет дрожал в его руках. Я не знал. Я не понимал этого. Я думал, мы сможем победить. Но все это ложь. Пытался убедить себя, что все это игра. Но это не игра. Он бросил на нее яростный взгляд. Твои файлы, Келса. Ты ведь так и не увидела, что там было так? Не увидела всего. Не знаешь всего, что они творят. Он заморгал и издал звук, похожий на стон. Всего, всего, того. На что они способны мы не можем их победить хакер справился с минутной слабостью и выпрямился джиггернаут новые сыновья призрак шариф каден и все остальные они уже проиграли это все равно что капли бороться с целым океаном мы никогда не одолеем их а не показалось что порыв ветра донес до нее жужжание вертолета но она не сводила взгляда с лица хакера когда они переманили тебя на свою сторону на дирижабле он рассмеялся хрипло им надрывистым смехом. А может и раньше. Только мне не хотелось себе в этом признаваться. Они пытались пару раз. Я всегда отмахивался. Но это потому, что я не понимал толком до того, как ты принесла нам свою флешку. Тогда я понял. Я понял все. Во взгляде Дебара снова загорелась ненависть. Почему ты просто не потеряла эту дрянь? Я не желал ничего этого знать. Мне хочется, чтобы всего этого не было. Он быстро посмотрел на небо. Затем снова на неё Я позвонил им. И они сделали мне лучшее предложение. Дни джиггернаута сочтены. Иллюминаты уже завербовали там всех, кто им нужен. Они победят. Он помрачнел, покачал головой. И я хочу быть на их стороне. Самолет был ловушкой. она обдумала его слова. Но они не ожидали, что мы погонимся за фургоном. Все должно было пойти иначе. Она вспомнила о Саксоне и у нее перехватило дыхание. А остальные? Ты все провалила к чертовой матери! Дибар хотел было продолжить, но шум моторов усиливался и Анна подняла голову, прикрыв глаза от яркого света. Какая-то черная тень, описав дугу, направилась к мосту. Келса рассмотрела вращающиеся винты и компактный бронированный корпус, без надписей и опознавательных знаков. Из открытого отделения позади кабины пилота на асфальт спрыгнул человек и широкими шагами направился к ним. Быстро оглядываясь, оценивая ситуацию, он напомнил Анне Саксона, та же походка-хищник, те же скупые точные движения, выработанные годами тренировок. В свете фонарей она разглядела кибернетические руки, сделанные из тусклых стальных костей и пучков темно-красных мускулов. Обманчиво небрежным движением наемник придерживал висевший на груди автомат. «Вы обещали мне нечто другое», – заговорил он, и в голосе слышны были нотки раздражения. «Вы очень плохо выполнили первое задание в нашей совместной работе, мисс кутюр вы хоть понимаете сколько сил и ресурсов мы вложили в эту операцию это все хелса крикнул хакер это она убила вашего человека на мир а не я это еще необходимо выяснить произнес командир тиранов едва взглянув на анну самое важное сейчас то что мы столкнулись с непредвиденной ситуации он помрачнел сейчас следует оценить положение вещей и разобраться во всем этом бардаке елена анна ощутила за спиной движение воздуха и начала оборачиваться внезапно позади возникла та женщина что напала на нее в квартире анна попыталась подняться на ноги но удар затянутой в перчатку руки отшвырнул ее прочь и она покатилась по асфальту чуть не вскрикнув от боли пронзивший череп моргая она смотрела как на мир кивает на круа оставь его жандармом женщину берем с собой одним плавным движением киллерша наклонилась и сломала шею французу лежавшему без сознания затем она бесшумно направилась к анне на своих изящных металлических ногах «А... со мной что заикаясь выговорил дебар стараясь скрыть дрожь в голосе федорова в это время рывком поставила анну на ноги у нас же договор который зависит от того насколько ты будешь полезен группе холодно прервал его на мир хочешь доказать это прежде чем хакер успел ответить из рации лежавший у него в кармане раздалось шипение и он вытащил ее. До Анны донесся хриплый, полный боли голос. «Келса!» на Намир бросился вперед, вырвал у Дибара рацию и встретился взглядом с Федоровой. «Самолет! Келса! Как слышишь меня?» продолжал голос. «Это Саксон! Мы угодили в ловушку!» «Вы, вы же говорили, что они умрут!» пробормотал Дибар. «Заткнись!» приказал ему Намир, уставившись в никуда. Затем взгляд его упал на Анну и он под губам рацию ах бенджамин начал он боюсь все гораздо хуже чем ты думаешь саксон нет федорова молниеносно вытянула руку и крепко схватив анну за горло заставила замолчать